В первой половине дня я тоже предпочитаю жасмин. Дима стоял на пороге и ждал, разжимая и сжимая кулаки. — Но вы ведь тоже попьете с нами чаю? — с надеждой спросила Тая. — Конечно, деточка! — милостиво кивнула Александра Сергеевна. — Вот здорово! Девочка сложила перед грудью пухлые ладошки и переплела пальцы. «Вы так интересно рассказываете!» Под глазом у Димы начала пульсировать какая-то жилка. Хотелось прижать ее пальцем. Восьмой А-класс с обычным для него вежливым вниманием переводил коллективный взгляд с учебника алгебры на классного руководителя. Тая Коровина единственная из всех что-то записывала. Тимка Игнатьев, шевеля губами и вызвав на телефоне калькулятор, подсчитывал нечто, не относящееся к уроку. Николай Палыч рассказывал. Любой математический учебник есть не только простой задачник, но и отражение истории человечества. Причем удивительное, но вместе с тем актуальное долгожительство математически-исторических реалий, вполне можно сравнить с древнейшими хрониками и памятниками архитектуры. Обратите внимание, сейчас их уже почти нет, а еще в начале XX века ни один гимназист и даже ученик реального училища не обходился без решения задач на втекание и вытекание воды из некоего бассейна. Из трубы А втекает столько-то ведер воды в час а из трубы «Б» вытекает столько-то. За сколько часов бассейн наполнится? Как вы полагаете? О чем эти задачи? И что это за загадочные бассейны были в Российской империи конца XIX – начала XX века? «Может быть, просто для примера?» Подняв руку, спросила Вика Стогова. «Или чтобы связать математику с физикой?» предположил Кирилл Савенко, движение жидкости в сообщающихся сосудах. — А почему сейчас эти задачи исчезли? — заинтересовался Витя Петров. — Неужели тогда в России было больше бассейнов, чем теперь? — Бассейнов в царской России было немного, — улыбнулся Николай Павлович. — И задачи эти рассказывают нам совсем о других местах и других временах когда свободное протекание воды наполнение или ненаполнение ею бассейнов было весьма актуальным эти места и эти времена не что иное как римская империя крикнула с места тая коровина это у них везде были бассейны совершенно верно таисия качнул седой головой николай павлович Многокилометровые римские водопроводы не имели запирающих воду кранов. Вода через великий город протекала свободно. И крайне, просто-таки, жизненно важно было постоянно и точно рассчитывать ее объем. Вполне понятно и обосновано появление задач для обучающихся математике детей на эту тему. И вот... Более чем две тысячи лет учебники математики доносили до нас эту римскую потребность, и каждое поколение школьников вновь и вновь училось их решать. Вы чувствуете связь веков?